Приглашаем в детский радиотеатр. Вы слушаете радиоспектакль? Тайна башни Бертодьер по роману Александра Дюма Отца Виконт Доброжело Сценарий Зои Чернышовой Постановка Владимира Шведова В главных ролях Алла Балтер, Георгий Тараторкин, Всеволод Ларионов, Борис Иванов, Эммануил Витарган, Роман Филиппов. Часть вторая. Железная маска. Господин барон Дювалон принимает? Бартаньян! Дорогой друг! Хархол. Ну как же я рад! Арамис! Арамис сказал мне, что вы в Париже, и вот я здесь. Мы не виделись тысячу лет. Ох, как вы вовремя, Д'Артаньян. Кто такой? У вас неприятности? Ужасные. Я получил приглашение на праздник в замок Во. О, кто же достал вам приглашение? Арамис! Ведь он распорядитель праздника, вы не знали. Арамис! Понятно. Ну так на что же вы жалуетесь, Мартос? При дворе более ста ссор и дуэлей из-за таких приглашений. На празднике будет вся французская знать. Да в том-то и горе, Д'Артаньян. У меня нет костюма. Да побойтесь богу, у вас их больше сотни. Вы посмотрите, что у вас здесь делается. Да все они давно вышли из моды, оказывается. Я там буду просто посмешищем, Д'Артаньян. Д'Артаньян, ну придумайте что-нибудь. Вы уже всегда умели придумывать. Ведь до праздника осталось всего три дня. Успокойтесь, мы все уладим. Вы знаете королевского портного персерена. Ну, волшебник, он делает чудеса, не костюмы. Я бы пытался проникнуть к нему. Но меня даже в дверь не пропустили. Там такая толпа. Да, он страшно занят, он шьет королю пять костюмов, к нему и вправду почти невозможно пробраться, но не горюйте, Портос. Мне он не откажет. Да, ну конечно, мы же сейчас же поедем к нему. Вы уверены, дорогой Я даю вам слово. Вы будете самым ослепительным щеголем на празднике. Сам господин Фуке позавидует вашему костюму. <связывая> Я валюсь с ног. Никогда так не уставал. Ну, все сделано, господин Фуке. Можете отдыхать. Мне кажется, все. Завтра утром прибывает король и двор. Мы ничего не забыли, не упустили, Дербле. Нет, прекрасно подготовлена комедия господина Мольера, несносная. Господин Люли заканчивает репетицию с оркестром. Танцоры, актеры, певцы, поэты все знают свою роль. Повара делают чудеса, король, королева и принц будут есть и пить на золоте. О. Что же еще, сеньор, роскошь убранства превышает воображение. Господин Лоре уже строчит описание праздника, которое останется в веках. А, э, спальня, его величество, достаточно хороша, да? Вот да, я сам занимался ею. О, тогда я спокоен. У вас отменный вкус, мой дорогой. Но что меня удивляет, зачем вам понадобилось взять для себя комнату как раз над спальней короля? Вы же не сможете там пошевелиться. О, я ложусь рано и сплю, как младенец или как старик. Ах, ну хорошо. Пойду спать, нербле, пойду спать, иначе завтра я никуда не буду гулять. Спокойной ночи, мой Спокойной. Кстати, вы не видели Портоса? А он где-то здесь, по-моему, по гуляет в парке. До завтра. До завтра. Вот вы где, Портос Я в восхищении, Арамис Какая роскошь Вернусь к тебе в замок Вальон И устрою там то же самое А как вам мой костюм? Покажитесь, покажитесь Бесподобен Бесподобен Портос Мне надо поговорить с вами Слушаю, милый друг Нам с вами поручено дело огромной важности Так Поручение господина Фуке В замок пробрался преступник О, а куда же смотрит стража? Вот идиоты Преступник необычный, Портос Он, он очень похож на короля Как две капли И хочет этим воспользоваться Похож? Да На его величество? Да Воспользоваться? Но Как? Он попытается, вероятно, пробраться в спальню короля, дождаться, когда король уснет, убить его и... и выдать себя за него. Негодяй, мерзавец, канария, Так я задушу тихо, его! Тихо, Портос, тише. Все нужно сделать очень тихо, чтобы не скомпрометировать господина Фукея, вы понимаете? Разумеется. Я сейчас же сяду возле дверей спальни. Вы будете делать то, что скажу я. У меня разработан план... Мне нужна только ваша помощь, Портос. А почему не рассказать все Д'Артаньяну? Мы бы втроем... Нет, нет, нет. очень занят, у него свои обязанности. И потом, Портос, неужели мы вдвоем не сможем защитить короля, схватить узурпан? Конечно, сможем. Спасибо, что позвали меня, Арамис. Я горд и счастлив. Я буду ждать ваших распоряжений. А пока молчите. Вы умеете молчать, Портос. Конечно. Да, и развлекаетесь. А. Завтра меня здесь не будет, но к ночи я вернусь. До завтра. До завтра, милый друг. А зачем вам в Париж? А у меня там деловая встреча. Деловой ужин. <звы> <звы> <звы> На часах в Бастилии уже одиннадцать. Господин Безво, время за вашим столом летит на крыльях. Слушайте, что вы не пьете, Безво. милый, любезный друг, вино, вино же прекрасное? Соль, ибо называть вас сегодня вечером монсеньором не решаюсь. Вы не похожи на аббат, военные сутки и сашбор. Плащ, шпага, кулон, красавец мужчина. Безьму, вы мне, вы мне льстите. Ваш обед превосходен, вино отменное, комплименты. У... у меня и впрямь может закружиться голова. А я не хотел бы ссориться с церковью. <с Ого! Кто-то прискакал. Слышите? Да, какой-нибудь курьер. Ничего, подождет до завтра. Ну, а вдруг важный приказ? А, вот и курьер. Господин комендант, приказ короля. Извольте расписаться. Ни на минуту не оставишь спокойно. Вот вам расписка, друг мой, уходите и не мешайте нам ужинать. Письмо, письмо, но приказ все-таки надо посмотреть. Больше, ну какая-нибудь очередная чушь, и вот и держать строже, за, за кем-то присмотреть. А? Видали?